«Привет, привет, привет, привет», – повторяю я, как южик в небезызвестном анекдоте, по очереди поворачиваясь к каждому, кто сидит за столом. Искину, которого я обожаю тискать, тоже достается скромное «привет, привет», потому что рядом с ним сидит девушка. «Лиля, да?» – говорю с очаровательной улыбкой, рассчитывая сходу уложить ее на лопатки своим дружелюбием. «Очень приятно, я Василина». «Боже, надеюсь, я имена не перепутала, как со мной часто бывает. Вот это будет полный трындец». Но девушка вроде бы не психует и грозных взглядов выскина не мечет, улыбается, а сама быстро оглядывает меня с ног до головы. Ещё одно доказательство, что я отлично выгляжу. Талия в этом платье у меня осиная, а бёдра соблазнительные. Дизайнер явно знал толк в красивых женских фигурах. Карима за столом почему-то нет, и я от этого испытываю притуплённое разочарование. Нет, я, конечно, с Эльсиной пришла время провести, но на нашу с ним встречу всё равно как-то настроилась. «У брата в ресторане скоро терраса открывается», – рассказывает Эльсина, Юнони и Алие. Василина нас на открытие пригласила, я же говорила, что она управляющая в ресторане брата работает». «Она с такой гордостью это произносит, что я испытываю прилив огромной нежности к ней». Алия и Юнона – типичные мажорки, вряд ли Эльсина рассчитывала их сбить с ног новостью о моей руководящей должности. Но они, тем не менее, кивают без намека на снисхождение и даже начинают сыпать вопросами. «Типа, как мне работается, сложно ли и сколько у меня людей в подчинении, это приятно». Карим предупредил, что в офисе задерживается. Ни к чему, вдруг вставляет Альсина. «Там какое-то собрание у них экстренное». Я начинаю махать официанту, делая вид, что эта информация меня не касается. Ну, задерживается и задерживается, хотя в душе радуюсь, значит, приедет. Девчонки пьют вино, а мне хочется мохито. Для себя я твердо решила не напиваться». «Во-первых, я и без алкоголя способна веселиться, во-вторых, не хочу давать повод Марату и Искину думать обо мне как о взбалмошной выселении образца двухгодичной давности. Да, я запомнила то, что сказал Карим. Из-за меня друзья над ним потешались. «Ну что, пьем?» – весело вопрошает Альсина. «Пьем!» – выкрикиваю я, чтобы подогреть всеобщее веселье едва не всасываю кубик льда через трубочку, потому что в этот момент приходит Карим. Кажется, он не знал о моем появлении, потому что на его лице мелькает замешательство через секунду сменяющееся вежливой улыбкой. Улыбаясь еще шире, Карим пожимает руки Марату и Искину. Две девушки, имен которых я не запомнила, оживляются при виде него, ощериваясь с белозубом о У меня моментально начинает чесаться кожа, так дает о себе знать желание убивать. Но это так, рефлекс прошлого, сегодня убивать я никого не намерена. Наверное, и правда, пора взрослеть. Эльсина парня себе нашла, хотя все, кто ее знал, были уверены, что она еще минимум лет пять не перебесится. Искин женится. Даже неугомонная Мила замуж вышла и неплохо готовку освоила. А мне по-прежнему хочется расторапать лицо каждой, кто не так улыбается Кариму, при том, что он давно уже не мой. Ну сколько можно? Карим садится на диван, и одна из улыбающихся моментально тянется к нему, чтобы что-то спросить. Желание убивать воскресает с новой силой, поэтому мне приходится отвернуться к Эльсине и сказать какую-то чушь вроде: "Классная сегодня музыка, да? У него никого не было". Продолжая традицию нелогичных фраз, выкрикивает она мне в ухо: "Ну, в смысле серьезного никого". Мне хочется заулыбаться этой информацией и одновременно затопать ногами. Никого серьезного означает, что у Карима был секс с другими, и, зная его темперамент, точно не с одной. И это я, разумеется, понимал, но... Это не то же самое, что услышать от его родной сестры. Да мне все равно. Уверенно, говорю я. Мы же расстались. Если бы поступки давались так же легко, как вылетают слова, я бы давно достигла уровня просветления Далай-Ламы. А пока, увы, продолжаю принадлежать к подвиду врушек обыкновенных. Тряхнув волосами, я украдкой смотрю туда, где сидит Карим. Теперь он разговаривает с Искиным, а пышногрудая а зубоскалка рядом с ним увлеченная сосет коктейль. Наши с ним взгляды пересекаются, и я отвожу свой первым. Веду себя как в семнадцать, когда ни в коем случае не могла показать понравившемуся парню, что он мне нравится. Хотя снова обманываю, вообще-то я всегда так себя веду. «Еще по одному и пойдем танцевать?» Эльсина крутит головой по сторонам, спрашивая мнение женской половины стола. Я вскакиваю первой, чтобы подать пример остальным. Чего сидеть? Мы же веселиться пришли. «Это Марата, подруги», – поясняет Эльсина, пока мы проталкиваемся на танцпол. Я не знала, что они тут будут. Ты как будто извиняешься передо мной. Фыркаю я. Расслабься. Ну, я просто подумала, вдруг тебе неприятно видеть кого-то с братом. Неприятно, конечно, еще как. Но разве вслух таком признаются? Я скучала по тебе, добавляет Эльсина, обернувшись, машет рукой отстающим Енони и Алие. Моментально расчувствовавшись, я стискиваю ее в объятиях. Я тоже. Прости, что пропала. Мне тогда было нелегко. Нормально все. Смеется Эльсина и тоже меня обнимает. «Я пыталась твой новый номер узнать, но Карим сказал к тебе не лезть». «Карим так сказал? Почему? Если бы Эльсина нашла мой новый номер, я бы непременно с ней увиделась. Возникшее предположение заставляет меня поежиться. Может, он боялся, что с дуру я ей Протолгата Юсуповича скажу? Вряд ли Эльсина знает». «Зря я надела такие высоченные каблуки. Выглядит, безусловно, эффектно, но танцевать совсем неудобно». Прячась от мигающих лучей прожекторов, я прикрываю глаза и стараюсь получить от музыки максимальное удовольствие. Не нужно думать, что где-то неподалеку стоит Карим и за мной наблюдает. не ждать, что в один прекрасный момент он подойдет ко мне и, потеревшись своим стояком, прохрипит в ухо. «Хватит задницей для всех крутить. Поехали домой, там для меня станцуешь». «Как тебя зовут?» – гаркает мне в ухо неизвестный голос. Вздрогнув от испуга, я открываю глаза. «Нет, ну что за манера у некоторых? Подкрасться к человеку, занятому делом. «И главное, ради чего? Чтобы свое неинтересное лицо мне показать?» «Не знакомлюсь!» – отрезаю я и отворачиваюсь, чтобы продолжить танец. Делаю движение ведрами и гневно шиплю, потому что мудак больно стискивает мою задницу. «Ты, блин, совсем озверел?» – выкрикиваю я, отчаянно желая хотя бы на полминуты обрести способность убивать взглядом. Раньше инстинктивно отвесила бы ему леща, а сейчас каким-то образом сдержалась. «Ты чего к ней лезешь?» – возмущается Эльсина, заметившая нашу перепалку. «Я вроде не с тобой общаюсь», – рыкает жлоб в ответ. Меня так и подмывает разораться, назвать его жалким слезняком, рукожопом и пообещать выбить ему зубы, если он еще хотя бы раз до меня дотронется. Но вместо этого я беру Эльсину под руку и утягиваю ее с танцпола. Так поступает новая Вася, более выдержанная и взрослая. «Он что тебе сказал?» – допытывается Эльсина. «Тебя так перекосило?» Сучок за задницу меня щипнул. сижу я, трясясь от бешенства. Больно. Урод. Мы возвращаемся за стол, где за недолгое время нашего отсутствия почти ничего не изменилось. Разве что Марат теперь обнимает ту, которая улыбалась Кариму, а Лиля разговаривает с ее подругой. Для меня всегда оставалась загадкой, для чего Карим и Искандер ходят в клубы. Они не танцуют, почти не пьют и могут вот так часами сидеть на диване, разговаривая. Я заказываю второй мохито, чтобы залить свое праведное негодование. На заднице наверняка останется синяк, судя по тому, что я все еще чувствую прикосновение чужих пальцев. Ох, как хочется вернуться и опрокинуть мохито на голову тому имбецилу. Ищу глазами Мельсину и вижу, как она, воткнув кулаки в бока, о чем-то возмущенно говорит Кариму. Я беззвучно вою от досады. «Ой, ну вот зачем она, а? Стукачка благородная!» Получается, я снова выступаю в роли той, вокруг кого разыгрываются скандалы. Карим выслушивает сестру, потом резко встает, и они вдвоем идут в сторону танцпола. Оставшиеся за столом начинают крутить головами, переглядываясь. Да-да, это снова из-за меня, непутевой Васи. Я, конечно, не выдерживая, тоже несусь вслед за Исхаковыми. Пробившись через толпу качающихся людей, застаю следующую картину. Карим, стоя вплотную к долговязому жлобу, распустившему руки, что-то агрессивно выговаривает ему в лицо. В этом весь Карим. За меня он всегда вступался, не спрашивая причин. Даже когда была виновата я сама. Жлоб в ответ дурашливо ухмыляется, и тогда Карим обхватывает ладонью, его лоб силой толкает. Тот врезается в парня, не успевшего отскочить в сторону, и падает на задницу. Карим дергает плечами, поправляя рубашку, сжимает ладони в кулаки. Если идиот поднимется, он снова ему втащит. Мой пульс начинает скакать, как табун взбесившихся лошадей. Это вообще нормально, что я хочу визжать от страха и одновременно возбуждаюсь». К ним тут же подбегают секьюрити. Один помогает жлобу подняться, другой переграждает путь Кариму, не давая продолжить драку. Но о том, что его выведут из клуба, можно не волноваться. Барнс – это место друга Эльсины и Карима. Они здесь – желанные гости.